Последнее штормовое предупреждение. Что мне толку в «ну, погоди, постой» Вырастает перед лицом стена, Пробивает стену твой взгляд пустой, Цвета пыли, смерти и бодуна. Если мне не быть никогда с тобой, Не делить корку хлеба, не пить вина, Не брести извилистою тропой Через лес в поля золотого льна, Не входить в экстаз, не входить в запой за всю жизнь, что мне и тебе дана. Задрожавший в руке твой нож тупой, даже с радостью примет моя спина. У тебя ни ножа, ни цветка в руках, папироса в одной и бутыль в другой. Поднимайся дымом до потолка, растекайся с рекой, что ни речь мне вздумается толкать, ты нет-нет и вспомнишь о той, такой, чья душа цвета чёрного молока». Пригубив, отправишься на покой. Я ушла бы прочь, весела, легка, Да уйду везти мы недалеко. Балагур покинет свой балаган, В барабан земли застучит клюкой. Урони мне голову к чёрту с плеч, Резким жестом алую нить рубя. Я тебя пытаюсь предостеречь, Половиться под каблуком скрипя. От неё, чья сладкоголоса речь, Сердце чьё в десятках других ребят от рассказов, издательства коем, печь, научить различать тебя йод и яд, если даже больше не будет встреч, и в твоём алфавите не будет я. Я хочу тебя от всего сберечь, пусть придётся и от самой себя. Как дым будет клубиться и реки течь, так и я обещаю любить тебя.